Глава 13. Высокий визит. Прибыл по вашему приказу, ваше высокоприсходительство. Здравствуйте, Александр Васильевич. Проходите, присаживайтесь. Эссен, недавно получивший третьего орла на погоны... Примечание. У контр-адмирала в русском флоте на погонах был один орел, у вице-адмирала два, у полного адмирала три. Указал на кресло в своем салоне на кречете. Как рука? Благодарю. Практически сжила. «Замечательно. Ну что ж, имею честь поздравить вас с чином контрадмирала. адмирала Лучезарно улыбнулся командующий флотом. «Теперь вы тоже превосходительство». «Благодарю». Колчак, не успев сесть в предложенное адмиралом кресло, снова вытянулся перед ним. Легкое состояние ошаления присутствовало. Никак не ожидал. «Садитесь, садитесь. И держите». Командующий протянул золотые погоны с «Орлами». Пусть ваш вестовой пришьет их к завтрашнему утру. На парадный мундир. Еще раз благодарю, Николай Оттович. Непременно прикажу. Александр принял знаки отличия. Сейчас нам принесут коньячку, улыбаясь, ответил Эссон на незаданный вопрос, и мы спрыснем ваше производство в чин. Действительно, буквально через минуту в салон постучали, и на пороге появился матрос с подносом, на котором красовалась бутылочка шустовского коньяка, кофейник, чашки. Блюдца с нарезанным лимоном, ну и там еще закусочек по мелочи. «Ну что, Александр Васильевич?» — поднял Фужиер «С адмиральством вас!» «Большое спасибо!» Голос Александра слегка подрагивал, честное слово, не ожидал. «Но готов сделать для России все, что в моих силах, в новом чине». «И в новой должности!» — добавил командующий, когда коньяк был выпит. «Принимайте минную дивизию. Адмирал Трухачев серьезно заболел». — А других кандидатов на это место я не вижу. — Но и никаких «но», — посуровил командующий. — Я, естественно, все помню. А вы воюете умно, умело и отважно. Этого достаточно. Считаете себя неспособным для новой должности? — Нет. То есть да, то, то есть... — запутался в словах Колчак. — Я готов принять минную дивизию. Просто не ожидал такого стремительного взлета в карьере. — Ну вот и ладно, — улыбнулся Эссон. — А вы налейте по второму, Александр Васильевич. Давайте, — Давайте-давайте. У меня для вас еще одна новость. Завтра к полудню нас с вами ожидает государь. — простите, с какой целью? — задал совершенно дурацкий вопрос свежеиспеченный контрадмирал. Да уж не на кол сажать! — рассмеялся командующий. — Балтийский флот воюет неплохо. Третьего дня его императорское величество приглашал к себе английских подводников. Все ушли с наградами, так что вряд ли стоит беспокоиться. «Да да, я понимаю, Николай Иванович. Просто все так неожиданно. И производство в «Адмирала», и аудиенции это. Не беспокойтесь. Вы ужинали?» «Нет. И аппетита что-то нет. С вашего позволения, я пойду к себе, если, конечно, вы не планировали обсудить какие-то злободневные вопросы». «Не планировал. Отдыхайте, Александр Васильевич. Позавтракаем на пограничнике. Он вызван к шести утра. Будьте готовы». Пограничник уже давно неофициально считался адмиральской яхтой. Ну, любил Эссен этот эсминец, и все свои перемещения по акватории Балтийского флота старался делать именно на нем. И пусть корабль уже находился под командованием бывшего старшего офицера Дудкина, ничего не изменилось. Команда по-прежнему ела глазами Николая Отовича, смотрела на своего любимого адмирала с восторгом и громоподобно орала «Ура!», когда Эссен проходил перед строем. Приняв рапорт командира, Комфлотом тепло поприветствовал Ковторанга, поздоровался с командой, с удовольствием выслушал ответное Здрав желаем вашего высокоприсходительства!» и распорядился следовать в Петербург. «Не изволите ли позавтракать вашего высокоприсходительства?» — поинтересовался Дудкин. «С удовольствием. Кстати, разрешите представить вашего нового начальника. Контрадмирал Колчак назначен командовать минной дивизией. Надеюсь, не разочарованы? Почту за честь служить под началом такого командира. «Поздравляю с назначением, Александр Васильевич!» «Спасибо на добром слове», — протянул руку Колчак. «Надеюсь, что не разочарую вас. И позвольте поинтересоваться, мой спаситель, матрос Николай Фомин на эсминце?» «Я что-то не смог разглядеть его в строю. Увы, к моему глубокому сожалению, переведен на Забияку. Прекрасный минер. Жаль было отпускать, но я понимаю, что на новейшем Забияке он принесет больше пользы Родине. Так что, прошу в компанию? «Непременно, Василий Федотович». улыбнулся Эссен. «Ведите? Чертовски хочется кофе с какими-нибудь булочками или блинчиками». «Сегодня на завтрак как раз блинчики с творогом», — поспешил сообщить Дудкин. «Отменно», — улыбнулся адмирал. «Помните еще мои пристрастия». Позавтракали минут за двадцать и поднялись на мостик. «Флаг планируете на Новике поднять?» — поинтересовался Эссен. «Нет, Николай Илтович, Пусть лучший корабль флота воюет необремененным присутствием начальника дивизии». Тем более, что вот-вот войдут в строй его Систершипы, победитель и Забияка. Вместе с Новиком эта тройка способна натворить в нашем море немало. Вот при совместных операциях я, конечно, буду на нем. Почему именно на нем, а не на улучшенных вариантах? Да ухудшенные они на самом деле. Скорость ниже, надстроек больше. Вы вспомните, сколько раз у нас не пытались построить улучшенный вариант удачного корабля. Получалось хуже. Судите сами. «Цесаревича улучшили типом Бородино, богатыря — Олегом с Сачаковым, да и по образу вашего великолепного Новика сделали жемчуг с изумрудом. Разве не так?» «Соглашусь, пожалуй», — кивнул Эссон. «Но минных трупов новых эсминцев больше». «И что?» Александр стал слегка заводиться. «Была ситуация, когда в этой войне не хватало торпедных аппаратов? Не было такой». «Не было, но она вполне возможна». — Так и на Новик установить три-четырех трубных — невелика проблема, — перебил адмирал Колчак. — А вот узлы — это узлы. И лишние надстройки. — Ладно, ладно, Александр Васильевич, — рассмеялся Эссон. — Что-то вы больно разволновались. Подозреваю, что нервы нам сегодня еще понадобятся. Финский залив, как и сама природа, сегодня был на удивление ласковым. Несмотря на легкий свежак, пограничник мчал к Петербургу почти на паспортных узлах, Через несколько часов вошли в устье Невы, а еще через некоторое время эсминец отшвартовался возле английской набережной. Почти там, где в свое время встал на якорь напротив зимнего дворца крейсер «Аврора». К полудню уже здорово потеплело, поэтому адмиралы оставили на эсминце свои плащи с застежками из оскаленных львиных голов и направились в зимний дворец только в парадных мундирах. Да и в них было жарковато. Вошли. Встретил адмиралов дежурный флигер адъютант «Разрешите представиться, подполковник Смирнов. Прошу следовать за мной, ваше высокопреисходительство, и вас, ваше превосходительство». Звучало, конечно, препоскудно, но офицер соблюдал субординацию. Никуда не денешься. Эссон и Колчак последовали за подполковником, миновали два пролета по лестнице и сопровождающий повел их по коридору в кабинет императора. По дороге встретился костистый мужик в рясе со здоровенным золотым наперстным крестом на пузе. Распутин, увидев адмиралов, сейчас же прервал беседу с каким-то гражданским чином и пошел им навстречу. «Благослови вас Господь, флотские!» Мужик в рясе явно собирался пообщаться с командующим Балтийским флотом. «С дороги!» Мрачно процедил сквозь губы Эссен. «Пшел!» Александр демонстративно подтянул перчатку на правой руке, глядя прямо в глаза отцу Григорию. Тот моментально понял, что зря встал на пути моряков. «Вообще, возжигатель царских лампад уже привык, что военные приветствуют его весьма однообразно, кулаком в зубы, и последствий не боятся, поэтому поспешил отойти из пути их следования, но с христианским смирением еще раз перекрестил во след. Храни вас Бог!» Адмиралы шли дальше, не оглядываясь. Сопровождающий их Смирнов слегка напрягся, но высказываться по поводу произошедшего инцидента не стал. Перед каждой дверью стояла пара конногвардейцев, несущих сегодня караул в Зимнем дворце, которые вскидывали свои палаши в приветствии проходящих через двери. Если ведет дежурный флигель-адъютант, салютуй и не сомневайся, тем более, что у сопровождаемых орлы на погонах. «Ай, здравствуйте, уважаемый Николай Оттович!» Приемный адмиралов встретил адмирал Нилов, узнал Колчак. «Рад познакомиться, Александр Васильевич!» Адмирал-адъютант протянул руку и Колчаку. «Государь пока задерживается, но скоро вас примет. Может, пока по бокалу Шустовского?» «Воздержимся, Константин Николаевич», — ответил за обоих Хессен. «Подождем так, на сухую». «Ну, тогда и я спешить не буду». «А что там у вас с Гришкой произошло?» — подмигнул коллегам Нилов. «Ну да», — хмыкнул командующий Балтфлотом. «Я слышал, что молитва летит на крыльях, но не подозревал, что с такой скоростью». «Да не волнуйтесь вы». Расмеялся дворцовый адмирал. «Распутин сейчас не в добром фаворе у императора. Государню, да, этого святошу чуть ли не боготворит. Но сегодня вы вполне свободно могли бы ему и по зубам съездить». «С трудом удержался», — встрял Александр. «И правильно сделали, Александр Васильевич», — поддержал своего подчиненного Эссен. «Мы не для того прибыли сюда, чтобы из-за какого-то сукина сына в императорском дворце всевозможные скандалы устраивать». «Нам воевать надо». «И какие, кстати, планы действий флота в ближайшее время?» Не приминул полюбопытствовать Нилов. «Пока все по-старому. Ставить свои мины, тралить немецкие, атаки торговых коммуникаций. Вероятно, — ставил Колчак, — скоро придется поддерживать приморский фланг армии. Вероятно, колбасники уже под мемелем, и, скорее всего, наши его сдадут. А там и до Либава недалеко, и до Риги». «Ну, до такого Константин Николаевич, надеюсь, не дойдет», — возразил командующий флотом. «Ни мы, ни 12-я армия не допустим». Фраза была прервана появлением конногвардейского ротмистра. «Его императорское величество приглашают адмиралов Эссена и Колчака. Прошу ваше превосходительство следовать за мной». «Здравствуйте, господа». Самодержец Всероссийский просто лучился доброжелательностью. Либо мы еще не успели сообщить об инциденте с Распутиным, либо царю было действительно плевать на Гришку. «Весьма рад видеть, весьма рад! Присаживайтесь!» Царь выглядел на удивление хорошо. Понятно, что ухожен и безупречно одет, но и лицо выглядело очень свежим. Так что слухи о том, что он регулярно бухает с Ниловым, наверняка не более, чем слухи. «Всегда к услугам вашего императорского величества». ответил на приветствие за обоих Эссен. «Знаю, знаю!» продолжал лучезарно улыбаться Николай. «Поэтому и пригласил вас обоих сегодня. В том числе и для того, чтобы познакомиться с вами лично, Александр Васильевич. Наслышан, наслышан!» Меньше чем за полминуты царь трижды продемонстрировал свое пристрастие повторять слова подряд в одном предложении. «Весьма польщен внимание, Ваше Величество, к моей скромной персоне», поклонился еще раз Александр. «Но мы просто выполняем свой долг». И очень хорошо выполняете, блестяще выполняете. Прошу вас, Николай Оттович, передать мою монашу и благодарность каждому моряку Балтийского флота. Текст я вам передам чуть позже. А пока...» Николай повернулся к столу и взял с него шкатулку. «Контрадмирал Колчак, жалую вас орденом святого великомученика и победоносца Георгия Третьей степени». «Благодарю, Ваше императорское величество», — Клонился Александр, принимая награду. Приложу все силы, чтобы быть достойным столь высокого ордена. «Немало не сомневаюсь, Александр Васильевич, немало не сомневаюсь», — улыбнулся царь. «И более чем уверен, что вы заслужите еще более высокие награды». Вообще-то Колчак был здорово удивлен, что Николай, достаточно хорошо известный как Скопидом, расщедрился и вручил, собственно, орден, а не бумагу, позволяющую себе орден заказать у ювелиров и потом носить. Обычно делалось именно так. Награду кавалер изготавливал за свой счет. «Теперь вы, Николай Оттович, — продолжил царь и взял со стола вторую шкатулку, — за блестящее руководство Балтийским флотом в эту войну, которая принесло немало пользы и чести России, жалую вас орденом святого Александра Невского с мечами. Примного благодарен за столь высокую оценку моей службы». Эссен также склонился в поклоне, принимая награду. постараюсь ее оправдать несомненно оправдаете царь позвонил в колокольчик а сейчас мы отметим ваши кресты отворилась дверь и камердинер внес и поставил на стол поднос с бутылкой коньяка фужерами и тарелками с закуской прошу господа поднял бокал император адмирала последовали его примеру пью за новых кавалеров за героический балтийский флот за победу за победу Дружно поддержали Эссон и Колчак. Выпили. Захрустели Николяшками. Примечание. Николяшка. Любимая закуска императора под коньяк. Ломтики лимона, посыпанные смесью сахара со свежемолотым кофе. «Странно», — подумалось Александр. Ввел в России сухой закон с началом войны, а сам его не особенно и соблюдает. «А что, Николай Оттович?» — интересовался монарх. «Какие планы у вашего флота?» «Пока все по-старому, Ваше Величество!» Почти немедленно отозвался Эссен, проглотив недожеванный лимон. «Атаковать транспортные коммуникации, ставить мины, ну и ждать инициативы германцев. Быть готовыми отразить их попытки прорваться в Рижский залив». «В Рижский? Их попытки атаковать нашу столицу с моря вы не допускаете?» «Это крайне маловероятно. Центральную минно-артиллерийскую позицию немцы пройти не смогут. Ну или если пройдут, то ценой огромных потерь». Потерь, которые себе никак не могут позволить. Тем более, что и на подходах к Финскому заливу и внутри его акватории их встретят наши и английские подводные лодки. Не говоря уже о наших главных силах. Командование хох флота не может этого не понимать. Кроме того, наши форты на подходах к Кронштадту тоже существуют, как и сам Кронштадт. И немцы про это прекрасно знают. А как говорил еще Нельсон, пушка на берегу стоит корабля в море. «Да и сам Балтийский флот игнорировать не стоит. Не посмеют они». «Ну да», — кивнул умнувшись царь, — «теперь у нас тоже есть дредноуты». «Вот как раз о них я бы и хотел поговорить с вашим величеством», — почти нахально прервал самодержца, командующий Балтфлотом. «Но получилось не нахально. Получилось вполне естественно в деловой беседе». «Что вы имеете в виду?» — удивленно выгнул бровь император. — Дело в том, Ваше Величество, что мне категорически запрещено выводить в море эти корабли без разрешения ставки. — Да, я знаю. — разве это неразумно? — Ведь выводить эти корабли за пределы Финского залива крайне рискованно, не так? — Вы помните, сколько стоит каждый из этих линейных кораблей? — Прошу меня простить, Ваше Величество, но не согласен, — мрачно выдохнул Эссон. — Я прекрасно знаю цену нашим дредноутам. «Именно поэтому считаю, что будет неправильно держать их на якорной стоянке, вместо того, чтобы с их помощью наносить ущерб врагу. Но ведь они являются последним резервом в случае попытки германского флота прорваться к Петрограду», — попытался аргументировать свою и не только свою точку зрения император. «Ваше Величество», — терпеливо объяснял комфлота, «дредноуты типа «Севастополь» для Балтики фактически линейные крейсера». У противника нет сравнимых по артиллерийской мощи судов, которые были бы способны их догнать, если вдруг во время какой-нибудь операции они наткнутся на превосходящие силы немцев. Мы значительно в большей степени рискуем, когда отправляем в море крейсера, эсминцы или подводные лодки. А если как раз подводная лодка? Противоминная защита наших линкоров превосходна. Слегка слукавил Эссен. Одной или двумя торпедами или минами их не потопить. К тому же эскадра будет выходить в море под надежным прикрытием. Позвольте заметить, Ваше Величество. Неожиданно встрял Колчак. Государь неласково посмотрел на контр и кивнул. — Говорите, Александр Васильевич. Кроме всего прочего, прошу обратить внимание на то, что безделье во время боевых действий растлевает экипажи. Если матрос не воюет, он становится легкой добычей агитаторов-революционеров. Вспомните, Ваше Величество. — Продолжал дожимать Александр. Десять лет назад устраивали бунты на флоте отнюдь не те, кто воевал в полную силу. Не те, кто рисковал жизнью за родину. Не те, кто пережил от порт Артура и Цусимы. А те, кто спокойно жрал во время войны казенный паёк на Черном море и на Балтике. Взгляд Эссена просто-таки аплодировал своему помощнику. Этот Колчак здорово вернул К месту. А вот лицо царя как раз выражало откровенный скепсис. «Думаю, что вы ошибаетесь, Александр Васильевич. Думаю, что как раз те, кто во время этой ужасной войны получает от государства гарантированное полноценное питание, не сидит в мокрых окопах, не рискует ежедневно своей жизнью, будут самой надежной опорой престолу». Государь даже улыбнулся. «В случае каких-нибудь беспорядков. Вот хоть плачь, хоть матерись. Но не рассказывать же царскосельскому суслику». что в реальной истории именно матросы-линейщики десятками поднимали на штыки офицеров, озверевшие от безделья. А как раз экипажи минной дивизии грудью вставали на защиту своих, с которыми воевали плечо к плечом всю войну. «Ваше Величество!» — встрял Эссон. «То, что сказал контрадмирал адмирал Колчак, тоже следует обдумать. Но в первую очередь я прошу вас рассмотреть возможность активных действий наших дредноутов. Повторяю, риск минимальный». А вот их выход в море, в открытое море, может очень серьезно сказаться на всей войне на Балтийском театре. Судьба войны решается не на море, — отрезал император. Несомненно, Ваше Величество, — поспешил согласиться адмирал, — но флот должен внести свою, хоть и не столь значительную, лепту в общую победу. А я могу вам гарантировать, что немцы никогда не появятся в не вы. Столица защищена надежно. Хорошо. «Я поговорю с великим князем Николаем Николаевичем и с адмиралом Григоровичем», — хмуро промолвил царь, — «но ничего не обещаю. Вы обещаете больше, чем я рассчитывал, Ваше Величество», — поклонился Эссен. «А мы от лица русского флота обещаем приложить все силы, чтобы в дальнейшем радовать вас и русский народ победами над врагом». «Немало в этом не сомневаюсь», — кивнул император. «А сейчас прошу меня извинить. Дела...» Адмиралы поспешили откланяться. Нельзя сказать, что без чувства облегчения. Даже этот глоток коньяку не помог. Предпочитаю встречу с противником в море. Я тоже. Кстати, о коньяке. Раз уж сам император может нарушать введенный им же сухой закон, нам сам Бог велел, не так ли? Полностью с вами согласен, Николай утович Думаю, что на пограничнике будет чем спрыснуть наши с вами награды. Причем угощаю я. «Не возражаете?» «Это почему?» «Ну, вы-то денег лишились, а я приобрел!» Засмеялся Колчак. Примечание. При награждении любым орденом в Российской империи кавалер был обязан внести в капитул ордена определенную сумму. В частности, награждаемый орденом Александра Невского 400 рублей, плюс 150 за мечи к нему. Исключением являлся орден Святого Георгия, Его кавалеры не только не платили денег в капиту, им полагалась ежегодная пенсия за третью степень 200 рублей.